Глава 12, Третий лишний. «Ужасное происшествие на Гордон-стрит». Заголовок в «Таймс». Нам не открывали. Мы с Озом, как дураки, стояли на крыльце серого таунхауса. В правильности адреса я не сомневалась, так как почерк у профессора Пембертона был очень чётким. «Может, он задерживается?» Я огляделась и по старой привычке похлопала себя по карманам в поисках телефона. «А может, дал тебе неверный адрес, чтобы ты оставил его в покое?» — хмыкнул Ос. «Он не такой. Ты же не видел, как мы общались?» «Извини». — запамятовал, что ты разбираешься в людях. «В доме кто-то есть. Возможно, сам хозяин». Я снова включила режим сыщика. На крыльце была свежая грязь. Вряд ли эта прислуга наследила, они чёрным входом пользуются. Да и не кинулся никто нам открывать. Я потянулась к позолоченному молоточку и, моментально передумав, толкнула чёрную дверь. Не заперто. Чувствуя себя взломщиком, пройдя за мной внутрь и закрыв дверь, сказал Оз, я еле справилась с другой привычкой — разуваться в гостях. «Стремно топтать чужую ковровую дорожку в уличной обуви». «У тебя есть идеи получше?» «Можно оставить записку на столике для визиток и уйти, пока соседи или прохожие не заметили нашего вторжения». «Ос, когда мы на маньяка ходили, ты был смелее». Тот подошел к зеркалу и поправил и без того безукоризненно сидящую шляпу. «На то он и маньяк, чтобы с ним не церемониться». А тут совсем другое дело. Джентльмен, профессор. Хм, что-то никто не выходит на наши голоса. Должно быть, тебя ввели в заблуждение. Блин, а вдруг меня реально провели как ребёнка? Что если профессор Пембертон подумал, что я хитрый охотник за древностями? О, а вдруг мы вообще в левый дом залезли? Вот поэтому я и пошёл с тобой. Огорчённо произнёс мой приятель. Ты был под сильным впечатлением от талантов Элизабет Хайнц и мог чересчур увлечься шальными идеями. В таком состоянии нетрудно угодить в переделку. Тогда объясни, почему дверь была не заперта. Зацепилась я за очевидный факт. И смотри, на вешалке его куртка, и его трость тоже здесь. Отбросив сомнения, я начала путешествие по дому. «Профессор Пембертон! Это Бенджамин Хант!» «Профессор!» «Да что это такое?» «Допустим, сначала он не мог нас встретить. Не слышал там или занят был чем-то важным. У него было достаточно времени, чтобы понять, что к нему пришли гости. Мы ещё некоторое время искали хозяина, но никто на наши вопли не вышел». «Похоже, квартира пустая», — пробормотал Оз. «Слушай, а может, его что-то напугало, и он сбежал?» Ахнула я. «Думаешь, у профессора есть враги? А почему нет? В музее он вёл себя осторожно. Я еле-еле вытянул у него информацию о краже из хранилища. Наверное, есть чего опасаться, когда дело касается древних артефактов. Это, как минимум, золотая жила для торговцев чёрного рынка». Оз подошел к окну и зачем-то снял перчатку. «Бен, я насторожилась». Он потеребил зелёную бархатную занавеску. «Смотри». «И на полу тоже». Меня сковал колкий страх, прежде чем я успела сообразить, что он имел в виду. На ткани темнело два парных, едва не слившихся пятна, а на полу застыло несколько капель красной жидкости. Оз опустился на корточки и коснулся пальцем самой крупной капли. «Свежая». Нет, я не боюсь крови. Кишок немного, но только не крови. Так чё ж меня мутит? В первый раз, что ли, такое вижу? А, это, наверное, из-за мужского организма. Слышала, будто женщины по понятным причинам легче воспринимают вид крови. Я хотела сглотнуть, но во рту почти не было слюны. «Кто-то пришёл сюда раньше нас». С напряжением в голосе выговорил Ос. И явно с недобрыми намерениями. Бен, у тебя просто нюх на приключения. Мерзкое покалывание на коже усилилось. В голове стало появляться знакомое чувство пустоты. Только бы не обморок. Только бы не истерика. Я сделала глубокий вдох и помассировала себе виски. «Всё равно надо найти его. Мы можем успеть». Кровавый след привёл нас в кабинет профессора. Он был здесь. В окружении беспорядка, мало походившего на творческий. Это не первый труп, который я видела. И всё равно неприятно. Профессор Пембертон лежал на полу, на скомканном ковре. Как будто до самого конца боролся с убийцей или пытался встать. Сняв перчатки, я опустилась перед ним на колени и проверила пульс. Было поздно. Противно прикасаться к мертвецу. Горько от того, что теперь это всего лишь неживая плоть. А ведь недавно этот человек разговаривал со мной в музее. В гости пригласил. И обидно. Почти до слёз обидно. Я не могла понять, из-за чего больше горюю. От чего сердце готово разорваться. Что меня больше расстроило. «Чья-то смерть или потеря надежды на скорое возвращение домой?» «Какое гнусное преступление!» Процедил сквозь зубы Оз. На него напали со спины. Я не была в этом уверена на сто процентов, однако спорить не стала. На спине жилет профессора был распорот, и на месте разреза запеклась кровь. Кровь натекла и из приоткрытого рта убитого. Даже не хочу знать анатомических подробностей. Орудие убийства унесли с собой. Я говорила не с целью поумничать, а чтобы отбросить эмоции. Это подтверждает занавеска в коридоре. Убийца вытер об неё лезвие. Оз стоял напротив письменного стола и с характерным шелестом перебирал разбросанные бумаги. «По-твоему, убийца принёс оружие с собой?» «Да». Здесь полно вещей, которыми можно запросто убить человека. Клинки, которые висят у него на стене вместе с уродскими масками. Нож для вскрытия конвертов. пресс попье или вон тем бронзовым львом на подставке можно разбить череп. И остаётся ещё множество вопросов. Например, сам ли профессор впустил убийцу или тот, как мы, просто воспользовался тем, что квартира была не заперта? Оспу шуршал страницами толстой записной книжки. Злодей явно что-то искал в его кабинете. Профессор Пембертон, как я погляжу, был весьма педантичен, и сам такой беспорядок устроить не мог. Боюсь, поймать убийцу будет гораздо сложнее, чем бесстыдного душителя. Мы ничего не знаем ни о профессоре, ни о его недругах. Прежде чем встать и отойти подальше, я провела кончиками пальцев по голове мертвеца. Спите спокойно. Я вас не знала, но вы мне очень помогли. Спасибо. Оз внезапно отвлёк меня от сентиментальщины. «Бен, это ты чем-то щёлкнул?» Я встрепенулась. «О чём ты?» Он подбежал к двери и подергал резную ручку. «Чёрт!» Он дёрнул сильней. «Кто бы ты ни был, ты об этом очень пожалеешь!» «Невероятно!» «Убийца всё это время находился в доме!» «Оз!» Я схватила его за предплечье. «Не спеши выламывать дверь. оружие это при нём. Мы тоже можем вооружиться. Предупреждаю, я вряд ли убью нападающего. Тихо!» «Он всё ещё там. Почему он не уходит?» «У него спроси», — буркнула я. «И почему сразу он? Женщины что, на такое не способны?» Так, я не привыкла паниковать. Надо действовать спокойно и хладнокровно. Эмоции зачастую мешают трезво мыслить. «Придётся дать ему уйти», — сказала я, и, поймав недоумённый взгляд, Оза пояснила. «Неизвестно, чем может кончиться схватка. Как только он уйдёт, взломаем замок и сами смоемся. Главное — успеть до прибытия полиции» а то фиг мы докажем, что невиновны в убийстве профессора. Когда за дверью исчезли признаки возни, мы принялись ковырять замок. А он, зараза, не поддавался. От наших усилий кончик ножика для вскрытия писем отломился и застрял внутри, так что пришлось ещё повозиться, чтобы достать его оттуда и найти новое орудие взлома. Услышав отдалённое потрескивание, я сначала подумала, что это у меня уже в ушах трещит от бесконечных попыток сладить замком, но потом поняла, что звуки несинхронные. Я посмотрела под ноги и чуть не выругалась вслух от увиденного. «Где раньше убивали гонца, принёсшего дурную весть?» «Не хочу тебя пугать, но, кажется, мы горим». Похоронно выдала я. Оз тоже заметил дым и, в отличие от меня, не стал стесняться в выражениях. Нехорошие ожидания оправдались в полной мере. Коридор был в огне, а злостного психопата и след простыл. Распространяя удушливый дым, пламя жадно захватывало всё новые территории. Обои, деревянные панели и паркет словно были созданы для великолепного костра. Вырвавшись из одной ловушки, мы тут же угодили в другую. Мы кинулись к лестнице, но и там нас ожидала неудача. Как вредная стриптизёрша, рыжее пламя издевательски танцевало на перилах и ступенях и не давало к себе приблизиться. С каждой секундой от жары и дыма становилось труднее дышать, и я чувствовала, как мне за шиворот течёт пот. Голова начинала кружиться. Ос встряхнул меня за плечо. «Бен! Окно!» Ничего не соображая, я кинулась за ним. Парень одним махом сорвал пылающую занавеску и открыл окно. Свежий ветерок принес временное облегчение. Думаю, пожар тоже оценит такую заботу. От кислорода он же еще сильнее разгорится. Будем прыгать, не поверила я, подходя ближе. Когда огонь будет спину лизать, тогда куда угодно сигану, а сейчас у меня не хватит смелости. Оз закашлялся. «Давай на сарай для угля, <кười> <кười> а оттуда на землю». О, этот белоручка знает слово «сарай». Блин, когда я нервничаю, бываю такой тупой и несобранной. Он выбросил вниз свою трость, чтобы не мешала, затем вылез на деревянную пристройку и, свесившись за край её крыши, спрыгнул на землю. Альтернативы не было, и я последовала за ним. Видела бы меня наша универская физручка. Непременно бы похвалила. Правда, не студентку Варю Пономарёву, а храброго, неизвестного парня. По примеру Оза, я свесилась с крыши, и вспотевшие пальцы предательски почти сразу соскользнули. Только коснувшись ногами земли, я не удержала равновесие и неуклюже бухнулась на пятую точку. Немного больно, но пофиг. Я жива. I'm alive! Ос вытирал покрасневшее лицо платком, которое от копоти темнел на глазах. «Наверное, я выгляжу не лучше». «Пойдём задними дворами. С той стороны много шума». Я с готовностью встала и шустро принялась отряхивать руками одежду. «Почему нас хотели убить? Мы же не видели убийцу». «Не знаю, Бен. Не знаю». Я думала, Чарли меня убьёт. По крайней мере, голову мне чуть не оторвала. До того старательно вытирала ее полотенцем. Во избежание лишних расспросов пришлось зайти в дом через черный вход и воспользоваться лестницей для слуг, где я навернулась, отбив колено. И только после принятия ванны пришла к сестре Бена исповедаться. Новая история о моих приключениях настолько ее взбудоражила, будто это я убила несчастного профессора и сожгла его квартиру. Она долго не могла успокоиться и всё твердила, что мне стоит прекратить соваться в сомнительные места и заводить опасные для жизни знакомства. Мои доводы, якобы мне нужно вернуть память, казались ей просто несерьёзными. Она уверяла, что лучше потерять память, чем жизнь, и с ней было трудно не согласиться. Но мне-то нужно выбраться из чужого тела и попасть домой. Чарли была бы рада помочь спасти брата, да разве она мне поверит? Я же не Гарри Поттер, который взмахнет волшебной палочкой и докажет, что он волшебник. Моя история будет выглядеть ничем не подкрепленным бредом, и девушка еще больше расстроится из-за моих чудачеств. А это было бы слишком жестоко. Вернувшись из детской после очередной сказки на ночь, я не стала сама ложиться спать. Взяла бумагу с карандашами и, устроившись за письменным столом, принялась рисовать схемы, чтобы хоть как-то упорядочить мысли. Начала со злополучной квартиры. Понарисовала крестиков и стрелок, но всё выходило слишком абстрактным. Мы с Озом начали шуметь ещё в прихожей, так что у преступника было время, чтобы затаиться в одной из комнат на втором этаже. Я отогнала от настольной лампы назойливого мотылька с мерзкими усиками. «Погодите, а что убийца там так долго делал?» Я лично прикасалась к трупу. Он был гораздо холоднее живого человека. Значит, остыл, пока убийца что-то искал в его кабинете. Не один час, что ли, копался? Интересно, что же такого хранил у себя дома профессор Пембертон? Что-то из экспедиции? Блин, не сходится. Если убийца что-то искал, то зачем устраивать поджог? Он же мог лишить себя заветного предмета. Вот не верю я в совпадение, что мы пришли точь в точь, когда он уже всё нашёл и... Счастливо насвистывая, навострел лыжи к выходу. И для чего тогда вообще нужно было устраивать пожар? Нас Созом даже убивать не за что. Мы не видели убийцу, так что не можем считаться свидетелями. Достаточно было нас запереть в кабинете и свалить, а пожар по меньшей мере привлекает внимание соседей и прохожих. Либо убийца идиот, либо я настолько тупа, что не могу разгадать его мотивы. Варя. Чуть не вскрикнув от испуга, я зажала ладонями уши. Бестолку. Прямо в мозг же транслирует. «Варя, что случилось?» — надрывался Бен. «Я видел огонь. Что произошло?» «Успокойся, всё хорошо», — прошептала я. «Мне сначала показалось, что я проснулся в аду. Это был пожар?» Я смахнула со своих художеств задолбавшего меня мотылька. «Не переживай, это не у вас в доме было». «Слава богу. А где?» «Ну...» — я покрутила карандаш. «Как бы тебе покороче сказать? Я пыталась найти способ вернуться домой, и меня чуть не убили. Реакция Бена мало чем отличалась от реакции его сестры. Семейно это у них, что ли?» «Варя, ты поступила неразумно, подвергнув себе опасности. Не смей больше так поступать, слышишь?» «А что мне остаётся делать? Если я буду бездействовать, ты навсегда останешься нудным голосом у меня в голове. Я хотела нам помочь». Похоже, Тоби не понравился мой бубнёж. Щенок подошёл ко мне и с душераздирающим стоном зевнул. Я посадила его себе на колени. «Бен, ты здесь?» Спросила я, поглаживая Тоби. «Здесь», — ответил он неожиданно угрюмо. Не знаю, сердиться на тебя или нет. Из-за тебя мы оба могли погибнуть. Тогда почему ты в раздумьях, раз твой аргумент без того весомый? Потому что жалко тебя. Вот как? Я понимаю, ты ни в чём не виновата. Тебе нужно домой, к своей семье, а тебе приходится жить здесь и терпеть моих родственников. Не думал, что ты будешь так к ним добра. Я видел, как ты дружна с Чарли как проводишь время с младшими. Никогда не замечал, чтобы ты грубила моим родителям, хотя они могут запросто вывести из себя постороннего человека. Ты даже с моей собакой ласкова. Я бы не смог так, как ты. У меня бы не хватило сил дарить кому-то любовь, когда душа начинает черстветь от безысходности. Варя, я всегда считал себя спокойным, но когда оказался заперт в этой клетке, мной завладели дурные чувства. Страх порождал отчаяние, а отчаяние — гнев. «Извини. Тебе, наверное, неприятно это слышать, но я не могу это скрывать. Я страстно желал уничтожить паразита, захватившего моё тело. Я хотел убить тебя». Я прижала к себе задремавшего щенка. Как бы ни хотелось вставить слово, я давала Бену выговориться. «Сможешь ли ты меня простить?» Тут я не выдержала. «Дурак. Ты же не предполагал, что я девчонка. Ты, наверное, думал, что я какой-нибудь демон. Никто тебя не может осудить за это». «Варя, откуда в твоём сердце столько добра?» «Вот это да. Мне раньше иногда делали комплименты, вроде «прикольно накрасился или «какие у тебя клёвые джинсы», но «добрые» меня ещё не называли. А это приятно и почему-то немного смущает». Я ни на минуту не забывала, что помимо таинственного поджигателя у меня был ещё один смертельный враг. Позанимавшись несколько часов с детьми, Мэри Бишеп вышла из дома хантов, оценивающе посмотрела на тяжёлые тучи и быстрым шагом пошла вдоль улицы. Я за ней. Если честно, то еле поспевала. Девушка торопилась уйти, то ли желая убраться подальше от ненавистного рабочего места, то ли опасаясь попасть под дождь. Выйдя на первую широкую улицу, она хотела поймать омнибус. Я уже нашарила в кармане пальто мелочь, но вдруг заметила, что гувернантка решила продолжить путь пешком. Подъехавший омнибус был переполнен. Либо она не так далеко живёт, либо подумала, что на другой улице ей больше повезёт с общественным транспортом. Начал накрапывать дождик. Мимо проносились хмурые прохожие, торговцы спешили спрятать свой немудрёный товар. Во влажном воздухе намертво застыл лошадиный запах. Я упорно продолжала преследование. Мисс Бишеп неожиданно притормозила, повертела головой по сторонам и после недолгих раздумий зашла в лавку готовой одежды. Я встала поодаль, так как не пристала джентльмену торчать напротив витрины с разодетыми манекенами. К моему счастью, мисс Бишеп быстро оттуда вышла. Без покупок. Хотела спрятаться от дождя, но почему-то передумала. Дождь усиливался. Я раскрыла зонт. Не могу назвать себя неженкой, но после всего случившегося пообещала лучше беречь тело Бена. Тем более миссис Хант недавно рассказывала, как один её знакомый месяц провалялся в постели с банальной простудой. «А мне такого счастья не надо». И без болячек экстрима хватает. Ой, забыла в этот раз скормить свои лекарства окну. Я шла дальше и сквозь зубы ругалась на загораживающих мне обзор прохожих. Нельзя потерять её из виду. Тогда придётся начинать всё заново. Почему бы не устроить загадочный гувернантке допрос, когда снова придёт к Хантам? Да потому что это невозможно сделать при детях и миссис Хант. А попробуешь загнать её, допустим, в комнату Бена, чтобы поговорить тет-а-тет, -тет, и получится как с той пугливой горничной. Даже если мисс Биша будет не против столь близкого знакомства, это всё равно не укроется от домочадцев. Какое неподобающее поведение, стыд и срам. Что ж, мы отошли достаточно далеко. Пора. Я, как резвый футболист, оббежала несколько препятствий в виде прохожих, сломанной тележки и меланхоличной дворняшки и поравнялась с объектом слежки. «Мисс Бишеп! Она встала, как вкопанная, и повернулась ко мне. «Мистер Хант?» «Мисс Бишеп, «Мистер Хант!» «Мисс Бишеп! Я невольно повысила голос. «Как хорошо, что мы встретились!» «Что... что вы делаете?» «Делюсь с вами зонтом». Я пыталась понять её эмоции и немного в этом преуспела. Сначала была явно застигнута врасплох. Теперь, по-моему, раздражена. «Я ценю вашу заботу, сэр, но нам не по пути. Ваш дом в другой стороне», — «холодно», — сказала Мэри Бишеп. «И провожать меня не стоит», — добавила она слишком резко. «А мне не надо домой. Я как раз оттуда». Не поверите, я шёл за вами и не мог заставить себя отвести от вас взгляд. Я потерял покоя с тех пор, как впервые увидел вас. Блин и стоит с каменным лицом. Удивись хотя бы или порадуйся. Докажи, что ты человек, а не статуя. Не могу смотреть на других женщин. Все они кажутся пустыми и блёклыми. Мисс Бишоп, все мои мысли только о вас. Вы украли моё сердце. Вы любите поэзию? А, что за глупый вопрос, простите. Все девушки любят поэзию. Если хотите, я напишу поэму в вашу честь. Не нужно, сэр. Я не поклонница сентиментальной чуши. Жизнь вынудила меня смотреть на вещи более практично. Как разумно слышать это от женщины? В наши дни леди только и думают, что о ленточках, вышивке платочков, комнатных собачках и прочих безделицах. А вы другая. Вы сразу покорили меня своей непохожестью на остальных. Вы влюблены в меня?» Спросила она с пугающей прямотой. «Но Варю просто так не запугаешь». «Да, чёрт побери, да!» В экстазе воскликнула я. «Что же это ещё может быть, как не любовь? Шизофрения, например. Мисс Бишеп недобро прищурилась. «Ради всего святого говорите тише». «Как можно? Я же выражаю свои чувства». «Пожалуйста, выражайте их умеренно и не привлекая к себе внимания». «Мисс Бишоп, Мэри, неужели вы не рады тому, что провидение послало вам меня?» «Рада, но меня не радует, что вы ведёте себя безумно». «А любовь разве не безумие?» «Милая Мэри, умоляю, сделайте меня счастливым!» «Пойдёмте к вашему батюшке, и я попрошу у него благословения!» Мисс Бишоп взяла меня под руку. «Пойдёмте!» э -э -э, что?» «Детка, ты что, переиграть меня захотела?» «А вы отчаянная особа!» «Начала я раскрывать карты!» Выйти замуж за незнакомого человека, предварительно опоив его бурдой под названием «Любовное зелье», это так... нагло. Выдержке мисс Бишоп можно было позавидовать. В кафе, куда я её привела с целью продолжить разговор, она вела себя уверенно, совершенно ничего не смущалась и заказала чай с лимоном и яблочный пирог. За мой счёт, разумеется. Лишь бы хоть что-то выжать из врага. Она не стала отнекиваться и сочинять на ходу нелепые отговорки. Да, хотела приворожить и, женив на себе, отомстить отцу Бена. Впрочем, она призналась, что не опечалилась бы, если бы я склеила ласты от её зелья. В ответ я высказала ей всё, что думала о её методах и моральных качествах, но как будто выговаривала это всё бездушной стенки. Девушка преспокойно хомячила пирог. «Страшно жить рядом с такими людьми». Вроде не глупые люди, а способны на поступки, достойные психов. И Мэри не одна такая. Например, коллега моей мамы — человек с двумя высшими образованиями. Ходила к какой-то бабке, чтобы та навела порчу на любовницу мужа. И глупо, и жестоко. «Я вам сочувствую, и лишь поэтому не собираюсь обращаться в полицию. Должно быть, мой отец поступил непорядочно по отношению к вашей семье». Однако это не повод опускаться до его уровня. Действуйте цивилизованно. Подайте на него иск в суд, только не травите больше никого. И вот ещё что. Вы уволены. Я не пущу вас на порог нашего дома. Даже не смейте приближаться к детям. О, вы так великодушны. Мисс Бишеп впервые позволила себе улыбнуться. Гаденько так. А на что я должна кормить своих младших сестёр? Из кафе мы разошлись по разным направлениям. Она в нанятом мной Кэби поехала к себе, а я в припаршивейшем настроении и без гроша в кармане пошла пешком к хантам.